Танцуют все. Любую проблему можно решить танцуя, утверждал величайший музыкант эпохи рок-н-ролла Джеймс Браун. А что означают названия некоторых любимых нами танцев и откуда эти слова пришли в наш язык? Само слово танец в русском языке появилось только в XVII веке. Оно пришло к нам из западноевропейских языков через польский и первоначально употреблялось с суффиксом ок, танок. Сколько же за историю человечества было перетанцовано, танцы появлялись и исчезали, но самые великие из них остались, и хочется думать навсегда. Однообразные и безумные, как вихорь жизни молодой, кружится вальс и вихорь шумный, чита мелькает за читой. Вальс Слово заимствовано в начале XIX века. Оно пришло к нам из немецкого языка через французский. Танец назван по характерным для него вращательным движениям. От немецкого Walzen прокатывать, вращать. Вальс родился в Австрии и расцвёл в Вене благодаря гениальному музыкальному семейству Штраус. Только Иоганн Штраус отец написал 152 вальса. Но самые известные вальсы принадлежат перу его сына, Иоганна Штрауса младшего, прозванного королём вальс. В России вальс поначалу сочли безнравственным. Танец сей, в котором, как известно, поворачиваются и сближаются особы обоих полов, требует надлежащей осторожности, чтобы танцевали не слишком близко друг к другу, что оскорбило бы приличие, говорилось в танцевальном руководстве 1825 года. Многие думают, что полька родилась в Польше и потому так называется. Однако это не так. Полька один из самых популярных чешских народных танцев. Чешская пулька означает полшага. В России всегда любили польку, причём как и кадриль. Кадриль в переводе с французского группа из четырёх человек, от латинского quadrum четырёхугольник. Танцы исполняют четыре пары, расположенные квадратом. Вальс, полька, кадриль это всё давняя любовь, которая никуда не уходит. Но во второй половине 20 века появилась и новая страсть к искусству фламенко. Трудно сказать, когда, в какой момент мы полюбили этот чувственный жанр. Мне кажется, что интерес к фламенко остро возник после показа в нашей стране фильма Кармен. Сняв эту картину режиссёр Карлос Саура и хореограф Антонио Гадес сделали фламенко частью биографии мира. Слово фламенко в испанском языке имеет несколько значений. В частности, так называют птицу фламинго, и действительно некоторые позы исполнителей фламенко её напоминают. Есть мнение, что название фламенко произошло от немецкого фламен пылать. Что тоже кажется вполне вероятным, ведь исполнители фламенко буквально сжигают себя изнутри. Чем топать ногами от злости, лучше научись степу, говорил великий танцор Фретастер. Степ, у нас его ещё называют чечёткой, зародился на рубеже 19-го и 20-го веков в США и с головокружительной скоростью распространился по миру. Английское степ означает шаг. Тар стучать Здесь всё понятно. А вот собственно русское слово чечётка вызывает вопросы. Что же оно означает? Многие, наверное, вспомнят, что есть такая небольшая певчая птичка. В словаре Даля отмечено, что чечётками называли и болтливых женщин: тётки лебёдки, чечётки мои. Происхождение этого слова и в первом, и во втором значении явно звукоподражательное. Частый перестук каблуков в танце тоже вызывает звуковые ассоциации, например, со скороговорками. Чок-чок каблучок наскочил на сучок, оторвался, отломался, чок-чок каблучок. У дороги старичок, дам ему я башмачок. Старичок, старичок, почини каблучок. Как починишь каблучок, так получишь пятачок. С помощью этой скороговорки отрабатывают чёткую артикуляцию студенты театральных вузов. Но под её аккомпанемент удобно отбивать и чечётку. В Советском Союзе этот безобидный танец от чего-то неофициально был запрещён. Его реабилитировали короли музыки ног, знаменитые братья Борис и Юрий Гусаковы. Как сказал Владимир Вишневский: "У нас нет времени на медленные танцы". Поддержим бешеный темп чечёткий рок-н-роллом. В буквальном переводе с английского рок-н-ролл качайся и крутись. Перейдём на фокстрот. Профессионалы паркета утверждают, что это самый сложный танец. Большинство полагает, что название танца произошло именно от этого английского слова, что в переводе означает лисья рысь, лисий шаг. Но можно предположить и другое. Танец был назван по имени его создателя Гарри Фокса, который впервые пробежался танцевальной рысью в 1913 году в нью-йоркском шоу. Любопытно, что фонетический алфавит НАТО, применяющийся в радиосвязи при передаче сложных для написания слов, использует слово фокстрот в качестве варианта прочтения буквы F. Одна из самых остроумных женщин, польская журналистка и художница Енина Ипохорская, однажды сказала грустную фразу «Каждая танго — это прощание». Слово «танго» гораздо старше, чем сам танец. Латинское «эго танго» означает «я играю». Но лингвисты не связывают название танца с древней латынью. Они полагают, что его происхождение имеет африканские корни, Испанский филолог Рикардо Родригес изучал языки рабов, перевозившихся в Аргентину. Это были племена из Конго и Судана. Танго у них обозначало закрытое пространство, круг, куда для постороннего вход был запрещён. Танец продлевает жизнь. Так что танцуйте, теперь зная, что означают названия любимых танцев.